Однажды Лиса пригласила белку в гости. Белка сидела в мягком кресле и оглядывалась по сторонам в поисках угощений, на которые она в тот день очень рассчитывала. Лиса заметила её взгляд и сказала: "Смотри сколько хочешь, всё равно ничего не увидишь. Ничего нет. Я приготовила тебе буковые эклеры, но они вдруг показались мне такими скучными, что я их выбросила". "Скучными?" переспросила белка. "Да", сказала Лиса. "И ты их выбросила?" Лиса кивнула. "То есть Ты подумала? Давай не будем об этом, перебила её Лиса. Белка встала и подошла к окну. Окно было заколочено фанеркой. "Это окно?" спросила она. "Да", сказала Лиса. "Но в него нельзя смотреть. Мне не нравился вид. Оно временно не работает. С самого начала день не задался", подумала Белка. "Но сейчас всё совсем из рук вон". Она снова села. Через некоторое время она сказала: "Я думаю, Ничего не говори, сказала лиса. Это ни к чему. Давай погрузимся в тишину. Белка вздохнула и замолчала, но потом быстро и громко сказала: "Я думаю, что молчать скучно". "Хоть в этом ты права", сказала лиса и начала издавать разные звуки: стучать пальцами на ногах, хвостом и хлопать ушами. Некоторые звуки были настолько ужасными, что белке пришлось закрыть уши ладошками. Так они и сидели в тот день. То было тихо, то лиса опять принималась шуметь, время от времени белка громко вздыхала. Когда наступил вечер, лиса зевнула и заснула. Белка осторожно встала, подошла к столу и написала записку: "Спасибо". Потом решила, что это не подходящее слово, и порвала её. Она немного подумала, стоит ли дёрнуть лису за ухо, но решила, что это черещур, а кроме того испугалась, что лиса проснётся и захочет продолжить вечер. Она ещё раз хорошенько посмотрела по сторонам, потому что подозревала, что вряд ли сюда вернутся, и выскользнула за дверь. На улице она ещё долго искала в сумерках остатки буковых эклеров, но ничего не нашла.